Глава четырнадцатая. И вас вылечим. Феликс погружил над полянкой, приземлился и побрел к нам. «Здравствуй, существо зеленое и меховое! Филиурья! Феликс — имя мое! Агата — друг мой!» «Ой!» — обалдела, заморгал Ариэль. «Здравствуй, существо серое и пернато-мохнатое!» Ориэль, имя мое. Агата — друг мой тоже уже...» Я прыснула от смеха, полюбовалась на них и позвала ночного бортье. «Феликс, мы тебя не дождались, уже пообедали. Давай тоже поешь, тут еще много всего. И вон в той миске твои любимые хоропульки». «Где хоропульки?» «Что такое хоропульки?» «Я эти хоропульки само собой пробовала. Интересно же. Но...» «По секрету, дрянь редкостная. Размером со сливу, кисло-горькие, вяжущие, как незрелая хурма, при этом жуткого ядрено розового цвета. То ли овощ, то ли фрукт. Короче, я не оценила. Но Феликс их очень любит. Он и Ариэля угостил, тот тоже не проникся, судя по скривившейся мордашке и судорожным поискам места, куда бы выплюнуть эту гадость». Еда практически закончилась. Три прожорливых организма по достоинству оценили все те блюда, что нам собрал на пикник отель. Про абсурдность этой фразы я даже думать не хочу. Но я же не виновата, что отель не то живой, не то оживленный, не то одухотворенный. Я лежала на спине и млела под солнышком. Феликс и Ариэль негромко беседовали. Каждый делился особенностями быта в своем родном мире. Я даже задремала под их размеренный бубнёж. Проснулась от голоса нашего незадачливого суицидника. — Агата! Агата! Агата! — Да, — вяло протянула я. Открывать глаза не хотелось. — А как вы нанимаете сотрудников в отель? — Просто беру и нанимаю. Я знаю, какие именно обязанности должен будет исполнять этот сотрудник. Нужен был тот, кто станет дежурить по ночам, и появился Феликс. Ему, кстати, давно пора спать. У Филиуров ночной образ жизни, как стемнеет, ему придется пойти за стойку и отработать смену. «Ну, Агата, поспал же я!» — смущенно прокурлыкал Филиур. «Агата, кто вам еще нужен?» — продолжил интересоваться Ариэль. «Не решила пока». По идее, кто-то, кто будет следить за порядком во всем отеле в целом. Провожать гостей к номерам, относить им что-то, если вдруг это что-то понадобится. Ну и порядок, наверное, наводить. Мусор и пыль утилизируют сам отель, а перестелить постели, например, это кому-то надо делать, наверное. А еще? Сложно сказать. Был бы это обычный отель, там все понятно в целом. Повара, горничные, прачки, официанты, лифтеры. Портье, юристы, бухгалтеры. А в волшебном месте я не знаю. — А лекарь? Вам же наверняка нужен лекарь. Вдруг ваши постояльцы заболеют, или они будут нездоровыми, когда еще только увидят вас. Феликс сказал, что вас не все видят. — Ну, теоретически. — Точно говорю. Целители нужны всем и всегда, и вам, Агата, и Феликсу, и... — А зачем мне? озадачился Филиур. — Я тебе потом скажу. — Так вот, Агата, я все обдумал и решил. Хочу к вам. Я вам очень нужен. Честное слово, возьмите меня, пожалуйста. Последняя фраза прозвучала неуверенно, просительно и жалобно, в отличие от жизнеутверждающих первых. — Арель, давай-ка я тебе расскажу об условиях работы. Я с кряхтением села. Большую часть времени мы болтаемся в каком-то молочном тумане. «Вида из окон нет, выйти наружу некуда. Куда нас занесет в следующий раз, неизвестно. Кто будут следующие клиенты, даже догадок нет. Какая оплата, без понятия. Я даже свой собственный оклад не знаю. Развлечений никаких. Но зато вкусно кормят, удобные комнаты у каждого из сотрудников. Ну и элемент неожиданности каждый день». Зелененький пушистый парнишка выслушал меня предельно внимательно, а в конце захихикал. — Меня все устраивает. Я очень хочу у вас работать. Примите меня. Решающее слово за отелем. Годится. И учти, личные вещи и одежду надо брать с собой сразу. Неизвестно, когда удастся снова пополнить гардероб. — А вы без меня не уйдете? — Феликс, Агата, я недолго, я умею быстро бегать, а вещей у меня немного. Я только сумку и сразу назад. Я посмотрела на Филиура, спрашивая взглядом, что он думает. Тот пару раз моргнул, посмотрел на небо, на Ариэлю, снова моргнул и кивнул. «Хорошо. Часа тебе хватит?» «Полтора, чтобы с запасом», — вскочил на ноги, возможно, наш будущий штатный врач. «Но, повторяю, окончательное решение за отелем потерянных душ. Если он тебя не примет, то я никак не смогу изменить ситуацию». «Я понял». Но спасибо за шанс, Агата, и за то, что не дали мне совершить страшную глупость. Феликс, со мной бежим? Летим. Один побежал в припрыжку, второй над ним полетел. А я улеглась на спину и продолжила загорать. Суматушный и сумбурный день вышел. Пока ребята отсутствовали, я размышляла о способностях своих и отеля, а также о том, что вот этот милый зеленый барабашка едва не повесился. Веревочная петля так и болталась на ветке. Нужно бы снять, а то вызовет еще у кого-нибудь нездоровое стремления. Вернулись парни, как бы это странно ни звучало в адрес столь необычных существ, намного быстрее. Видно, торопились. За спиной Ариэля висел большой плотно набитый рюкзак, а в руках он держал цветок в фарфоровом кашпо изумительной красоты, расписанном птичками, пчелками и небольшими яркими цветочками. Нес он его бережно, стараясь не наклонять растения, похожее на подснежник, только намного выше и с множеством стебельков, увенчанных хрупкими белыми бутонами. Запах от них шел тонкий, нежный и немного зимний. «Какая прелесть!» Подошла я ближе и наклонилась, чтобы рассмотреть эту красоту. «Как называется цветок?» Лёснеж. С ласковой улыбкой осмотрел растение Ариэль и протянул кашпо мне. «Это вам, Агата, подарок, за то, что спасли мне жизнь своим неожиданным появлением, уберегли от величайшей глупости, внесли яркие краски, подарили надежду, и за то, что вы такая, такая...» «Какая?» — с любопытством спросила, принимая подарок. «Вас нет оскорбительной жалости и сюсюканье. Ваше ненавязчивое сочувствие и то, как вы старались меня отвлечь, Я оценил. О, несколько озадачилась я. Сама-то я свои поступки с такой точки зрения не рассматривала. А почему цветок так странно называется? люснеш это снежная любовь. Он расцветает впервые в конце зимы. Тогда же его можно пересаживать в горшки и переносить в дома. Потом он уже растет и под крышей. Его обычно дарят тем, кого любят. Мамам, сестрам. «Невестам, женам, любимым. Мы с вами только познакомились, но...» «Примите, в общем, вот», — засмущался парнишка. «Спасибо, мне очень нравится. Только говорю сразу. Я утащу эту красоту в свои личные покои и буду им любоваться нагло, беспринципно и в полном одиночестве. А еще стану его нюхать». Когда до Ариэля и Феликса дошел смысл моей шутки, они рассмеялись. а я вовсе не шутила. Утащу ведь и буду любоваться. И нюхать. Быстро сложив плед и собрав посуду и приборы в корзину, мы направились к отелю. Со стороны он выглядел... да никак не выглядел. Невнятное здание без каких-либо вывесок, стены светло-бежевые. Крыльца ярко выраженного и заманивающего тоже нет. Дверь сейчас была на распашку, чтобы и холл проветрился, и само это волшебное здание без нас не убежало в никуда. Но это я так рассчитывала, мол, раз дверь открыта, а мы с Феликсом оба здесь, то никуда от нас отель не исчезнет. Мы подошли. Я жестом велела филиуру идти первым, а сама притормозила на пороге и на всякий случай пригласила юного целителя внутрь. «Ариэль, входи в отель потерянных душ. Сейчас мы проведем небольшое собеседование. Ты расскажешь о себе, я отвечу на твои вопросы, и по итогам нашего разговора станет понятно». Наняты или нет. Отважно кивнув зелененькое существо, перешагнуло порог моего нынешнего места обитания. Следуя указанию, прошел к мягкому уголку, снял со спины рюкзак и поставил на ковер, а сам уселся в кресло. Так как рост Ариэль был небольшого, ноги его свисали, не доставая до пола, и я видела, что ему очень трудно сдержаться, чтобы не начать ими болтать. юношеская энергия бурлила и буквально выплескивалась. Итак, присев напротив, я поставила кашпо с слюснежим на журнальный столик и приступила к собеседованию. Полные имя и фамилия, возраст, раса, образование, опыт, умения, дополнительные навыки, увлечения, вкусовые пристрастия. Какая комната тебе нужна? Кровать или гнездо, или нора, или жердочка? «Риэль Бажур, семнадцать лет», — начал отвечать он, проникнувшись серьезностью момента. «Сирота». «Раса, цейлин. Мы искусственно выведенный народ целителей. Наши создатели генетики вывели цейлинов примерно две тысячи лет назад, Ему давно уже признаны полноценными гражданами мира со всеми правами и обязанностями. Образование — школа лекарей. Мы ничего, кроме как лечить, больше не умеем». Рассказав все, он сложил ручки-лапки на коленях и замер. «Спасибо. А сейчас я...» Договорить да не успела, перебил Феликс, выбравшись из застойки и подойдя к нам. «Агата, проводишь сама ты, целителя юного Ариэля?» «Куда?» — не поняла я. «В комнату выделишь, какую ему ты». Э -э, мы с Риелем переглянулись, ведь наш разговор еще не окончен, я не успела сказать, что меня как управляющую все устраивает, но зарплату назначаю не я». «Туман!» — махнул лапкой в сторону выхода из отеля «Феликс». «Ты в никуда уже нас перенесла, ведь! Я решил, что теперь тут целитель жить будет!» «Добро пожаловать на новое место работы, Ариэль Бажур!» Хмыкнув, произнесла я, оценив манную кашу за дверным окошком. «Отель потерянных душ, я, его управляющая Агата Серебрякова, рада тебя приветствовать. Идем заселяться». «Увиа! Увиа!» — вскочил с места зелененький Целин и несколько раз оббежал вокруг флегматичного филиура. «У меня есть работа! Я попал в невероятное удивительное место чудес! Со мной работают существа других рас, о которых никто не знает! Увиа!» «Увиа — это типа ура?» — спросил я Феликса, так как Ариэль был слишком занят. Он уже бегал по холу и выплескивал свой восторг. М да «Вероятно, Агата, мы разные такие все». Комната нашему лекарю досталась по соседству с ночным портье. Только в ней Ариэль обнаружил не гнездо, а небольшую кровать, как раз ему по росту. На стене шведская лестница и канат, свисающий с потолка. В углу письменный стол и стул на колесиках, и то и другое для меня на вид словно детские. Комод с четырьмя ящиками, куда Цейлин немедленно принялся выкладывать свои разноцветные шортики, жилетки и несколько пар коротеньких сапожек. Появилась дверца в небольшую ванную комнату с душевой кабиной и унитазом, вполне понятной моему разуму конструкции, тоже низеньким, как в детском саду. «Здесь идеально», — с горящими от восторга глазами заявил маленький лекарь, осмотревшись. «Я счастлив». Тогда сейчас все отдыхаем, осматриваемся, ужинаем, ложимся спать. Смена ночная у меня, Агата. Но я подремлю в холле, раз не против ты, управляющая, и нет клиентов сейчас в отеле. Хорошо, Феликс. Всем до завтра. Гораздо позднее, уже устроившись в постели после вкусного ужина и душа, глядя в потолок, я сказала... «Ты молодец. Было бы жаль, если бы такой милый парнишка из-за подростковых проблем и излишней эмоциональности что-то с собой сделал. Если бы только еще я понимала, зачем я здесь. Никакого толку от себя, если честно, не вижу. Смотритель — самый бестолковый из всех инструкторов, какие мне только встречались в жизни. Ни одного внятного совета я от него не получила». Я посопела, поворочилась, снова перевернулась на спину и уставилась в потолок. Ладно, раз уж я тут для чего-то застряла, то давай уже настраивайся и погнали туда, где мы сейчас очень-очень нужны. Где-то сейчас страдают заблудшие, запутавшиеся в своих проблемах существа. Нам надо к ним. Лекарь у нас уже есть, тела им Ариэль излечит. Ну, а я, доморощенный гений психологии, составлю им компанию и буду развлекать беседой. Что-то тихонько звякнуло. Сильнее повеяло зимним снежным ароматом люснежа, который я поставила на консоль рядом с окном. И вообще, нам нужны клиенты, иначе прогорим. Это раз. Еще я хочу сделать вывеску для тебя, это два. И мне категорически не нравится, как выглядят твои стены и крыльцо». Безлика, так неправильно. Внутри ты очень красивый, а снаружи никакой. Точнее, архитектура у тебя вполне на уровне. Я оценила этот стиль викторианских особняков. Но вот окраска. Полный отстой уж, прости. Предлагаю в ближайшее время перенестись туда, где мы найдем маляров и плотников. Я зевнула. Спокойной ночи. Проснулась я внезапно, словно от толчка. Полежала, пытаясь понять, что меня потревожило. Тихо, время ночное, никаких звуков. И все же сосала под ложечкой. Хотелось немедленно куда-то пойти. Осознав это, я встала и быстро натянула спортивные штаны, футболку и сунула босые ноги в кроссовки. Утруждать себя бельем и носками не стало. Халатов и пижамы у меня нет, так как у четвероруких... Вот я балда, так и не спросил у Арели, как называется эта раса. Было куплено лишь то, что надевается ниже пояса. Перед тем, как выйти из своих апартаментов в холл, я снова постояла, прислушиваясь, тянула вниз к входной двери. Поняв это, я хмыкнула. Кажется, я начинаю понимать, что происходит. Тщательно прикрыв за собой зеркальную дверь, скрывающую проход на мою личную территорию, я тихонько спустилась. Феликс спал, нахохлившись. Он выбрал себе местечко на ковре возле дивана. Я сделала мысленную пометку, что нужно заказать у отеля для Филура какое-то подобие этой его жордочки, как раз для такого ночного отдыха в холле. Он же не может, как я, лечь на спину на диване и уснуть. Стараясь не шуметь, я прошла к входной двери и выглянула наружу. Туман. Странно. Я ожидала увидеть некий мир и того, кто нуждается в приюте и отдыхе. Помедлив, я все же принялась отпирать засовы. Защелкали замки, звякнула цепочка. Завозился Феликс, и я услышала цоканье его когтей по полу. Ночной портье шел ко мне. «Проспал я что-то, Агата?» — спросил он. «Гость войти хотел, но я услышать его не успел. Стыдно мне очень. Работал я плохо». «Погоди, Феликс, сейчас поймем, что там». Может, мне вообще почудилось? Распахнув дверь, я уставилась в белую пелену. Тишина. Капает где-то вода. Так-так. Значит, мне не померещилось, и туман этот не такой, как тот, что окружает нас в нигде. Этот обычный такой. Нормальный и привычный, только невероятно густой. Наверное, именно таким и бывает пресловутый лондонский туман, когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. — Феликс, держи меня! — протянула я ему ладонь, которую тут же обхватили его крепкие и тонкие пальчики. Набрав воздуха для храбрости, я смело шагнула через порог. — Есть тут кто? — позвала я. Подсознательно ожидала, что мой голос утонет в водяном пару, и когда он прозвучал неожиданно ясно и громко, аж вздрогнула. — Тьфу! — Совсем забыла физику. Хорошо, что не стала кричать. Представляю, с какой скоростью понесся бы звук в этом более плотном и за воды в воздухе. Где-то там, в невидимой мне дали что-то брякнуло, звякнуло, раздался звук, будто мелкие камушки потекли со склона, или будто огромный змей пополз шурша своими чешуйками о землю. От этого сравнения я гулко сглотнула. и едва не взвизгнула от того, как неприлично и пугающе громко это прозвучало. «Агата?» — пожал мне ладонь Филиур. Я ответила тем же и снова спросила. «Есть тут кто? Если вам нужны приют, еда и отдых, отель потерянных душ, готов вам предоставить все это. Постой вы можете оплатить любым доступным вам способом, принимается практически все». Снова раздалось шуршание, от которого у меня волоски по всему телу встали дыбом. После трещотка... маракасов? Причем было совершенно непонятно, с какой стороны доносятся эти звуки. Туман искажал восприятие. Чудилось, будто ползает справа, гремят маракасами слева, а капает вообще прямо. — Ну, так как? — отбивая зубами чечетку от внезапно накатившей волны ужаса, спросила я. и вскрикнула, когда прямо перед моими ногами на деревянный настил крыльца плюхнулась «Мамочки!». <смех> Я аж стучать зубами перестала, но зато икнула. «Гремучая змея!» То, что лежало у моих ног, было похоже на крупную погремушку с хвоста гремучей змеи, размером с мою руку от локтя до кончиков пальцев, а может и еще больше. Того, к чему эта штука крепилась, не было видно. «Где?» — прошелестел женский голос, и из тумана на уровне моего лица высунулась женская голова. Темно-красные, почти бордовые волосы этой особы были распущены, в ушах крупные серьги. Шею украшала объемная многоярусная маниста из тех же золотых монеток, что и в сережках. «О, Господи!» — схватилась я за сердце свободной рукой. «Как же вы меня напугали!» «В тумане весьма жутко, не находите?» «Нахожу», — шипяще отозвалась она и перевела взгляд желтых глаз с вытянутым узким зрачком настоящего за моей спиной филиура. «Филин!» Остальное тело женщины оставалось скрыто, но меня слегка отпустило. Хотя клыки и дамы впечатляли. Прикус у нее явно неправильный. «Филиур нагайна прекрасная!» Нападать не стану я, если угрозы от тебя не будет нам. Э, это очень умно выдала я. Это мадам, которая нагайно перевела взгляд на меня. Жуть-то какая. Спасибо, фэнтези, за мои познания. Я помню, что наги это полулюди, полузмеи. Так, ладно, берем себя в руки. Я на работе.